Затем, слегка подмигнув, ей добавляет «Моя племянница». В основном здесь собрались люди 40-50 лет. У немногих тридцатилетних вид или сиротские женщины, или слегка подозрительные мужчины. Была и группа энергичных женщин, ровесниц Жаклин, разреженных в пух и прах, изящно причесанных, искусно накрашенных в сопровождении столь же идеально выглядящих мужей и безупречными складками на брюках. Эти женщины веселые и шумные, из тех, которых говорят, что они всегда не прочь. Они приняли Алекс с распростертыми объятиями, как будто очень давно с нетерпением ждали ее приезда. Но вскоре они ней забыли, ведь в конце концов они пришли сюда за тем, чтобы танцевать. Но для Жофлин, разумеется, танцы служили лишь предлогом. Она пришла сюда ради некоего Марио, который сегодня тоже присутствовал. Она так и сказала, Алекс. Этот Марио, похожий на рабочего каменщика, держался слегка скованно, однако в чисто физическом плане выглядел как истинный мачо. Итак, с одной стороны Марио каменщик, с другой Мишель. Он походил на бизнесмена средней руки отошедшего отдела. В элегантном костюме, при галстуке, явно из тех типов, которые изящно одергивают кончиками пальцев манжеты рубашки и застегивают их запонками, собственными инициалами. Костюм на нем светло-зеленый, брюки отделаны тонкими полосками черного галуна, протянувшимися сбоку по всей длине, словно лампасы. Интересно, носил ли он этот костюм где-нибудь еще за пределами этого заведения? Он ухаживал за Жаклин, но поскольку ему уже далеко за 50, он явно проигрывал тридцатилетнему Марио.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 Иногда получалось так, что туда истягивались чуть ли не все, и тогда продолжающие танцевать пары в центре зала выглядели еще более одинокими, словно фигурки на свадебном торте. Дирижер все наращивал темп, словно желал побыстрее с этим покончить и попытать счастье где-нибудь в другом месте. Так прошло часа два, после чего зал начал потихоньку пустеть.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 В такси Алекс попыталась заговорить Жаклина о достоинствах Мишеля, но та слегка захмелев откровенно призналась, впрочем, это и так было ясно, что ей нравится только мужчина младше ее. Произнеся это, она состроила забавную гримаску, словно признавалась, что не может ничего поделать со своим пристрастием к шоколаду. Зато и за другое надо платить», — рассеянно подумала Алекс. «Рано или поздно ты получишь своего Марио, но он тебе дорого обойдется». Ни в одном, так в другом смысле. — Вам было скучно, да? Жаклина взяла руку Алекс в свои и сильно сжала. — Странно. Руки у нее были холодными, длинные, сухие руки с нескончаемыми ногтями. Вот у ласку она вложила всю страсть, какой только позволяли ей опьянения поздний час. — Вовсе нет, — как могла убедительно, — возразила Алекс. — Все прошло чудесно. Однако она твердо решила уехать завтра же утром, как можно раньше. Правда, заказать билет она не успела, но ничего, какой-нибудь поезд подвернется. Они доехали до гостиницы, Жаклин слегка пожатываясь на высоких каблуках. «Идемте же, а то уже поздно. Простимся и расцелуемся у входа, чтобы не побеспокоить никого внутри. Итак, до завтра?» Алекс говорила «да» в ответ на каждую фразу. Потом, поднявшись к себе в номер, собрала вещи, спустилась вниз. Я оставив чемодан возле стойки ресепшена с одной только сумкой в руках, обогнула стойку и толкнула дверь гостиной. Жаклин в тот момент снимала туфли. Перед ней стоял большой бокал, почти до краев наполненный виски. Теперь, когда она была одна и предоставлена самой себе, она выглядела старше лет на двадцать. Увидев входящую Алекса, она улыбнулась. «Вы что-то забыли?» но не успела закончить фразу, Алекс схватила телефонную трубку и с размаху ударила ее в правый висок. Жаклин пошатнулась и рухнула на пол. Баклава прокинулся и откатился к противоположной стене. Алекс схватила обеими руками корпус тяжелого бакелитового телефона и обрушила его на затылок Шаклин. Именно так она всегда убивала – это самый быстрый и эффективный способ при отсутствии настоящего оружия. Она нанесла три-четыре. Пять ударов подряд, каждый раз высоко занося руки над головой, и тело было сделано. Голова старухи напоминала раздробленный кокосовый орех, однако та была еще жива. В этом заключалось второе преимущество данного способа. После завершения основной работы оставалось и кое-что на десерт. После того, как Алекс во второй раз плеснула на лицо жаклин кислотой, Выяснилось, что той вставная челюсть. Она боком вылезла изо рта больше, чем наполовину. Обычная пластмассовая модель. Передние зубы выбиты, да и от других мало что осталось. Из разбитого носа вовсю хлестала кровь. На всякий случай Олег состранилась. Обрывками телефонного провода она связала жаклин, запястья и щиколотки. Теперь, даже если старуха еще слегка шевелится, это не создаст лишних проблем. Олекса внимательно следила за тем, чтобы защитить собственное лицо, особенно нос и рот. Флакон с кислотой она держала в вытянутой руке, как можно дальше от себя, обернув руку густой прядью вырванных у уже волос. Эти предосторожности оказались не лишними. На искусственной челюсти кислота буквально вскипала, разъедая ее до основания. Из-за того, что язык, небо и гортань были сожжены, Жаклина издавала лишь глухие хриплые звуки, больше напоминавшие стоны животного, чем человека. Ее живот вздувался, как воздушный шар, накачиваемый гелием. Может быть, эти звуки чистые, рефлекторные, как знать. Но Алекс все же надеялась, что это стоны боли. Она распахнула окно, выходившее во двор, и чуть приоткрыла дверь, чтобы устроить сквозняк.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 Фу! Алекс ощущала невероятную усталость. Она схватила газету и выдрала страницу с подчеркнутыми строчками.